На парах сидела, как на иголках, и теперь одна за партой. Ритка пересела к Владу. На перемене рассказала об их разговоре, что они друг друга поняли и не держат зла. Вчера признавались друг другу в любви в Риткиной спальне, пока предки и брательник были на даче. Решили все начать заново, не торопить события и просто наслаждаться чувствами и друг другом. А еще говорить обо всем, а не додумывать, всегда брать трубки. Между ними больше не должно быть никаких недосказанностей. К концу третьей пары пришло СМС от Егора. «Я дома». «Как? Уже? Я же сама хотела забрать его из больницы». «Ладно, так, без паники. Солянка почти готова, бульон сварен, овощи вымыты, мясо и колбаса нарезаны, лук тоже, дом убран. Я привела себя в порядок, от кончиков ногтей на ногах до корней волос. Все хорошо». Только выехала со стоянки, как мне позвонил Егор. «Эль, у тебя все?» «Да, еду домой. Тогда я через полчаса буду у тебя. Ты не против?» «Спрашиваешь. Знал бы ты, как я готовилась к этому моменту. Буду тебя ждать!»